Глава 12. Прежде чем тронуться, Дарий честно предупредил Синикова: "Держей за меня как клещ и не забывай башку упрятать". Похоже, его мотоцикл имел только две скорости: особую малую для выписывания фигурных кренделей и бешеную для всего остального. Рванув с места словно выпущенная в цель ракета, они понеслись в сторону стройплощадки, туда, где яма была на яме. А земля и бетон стояли дыбом. Само собой на такой сложной трассе мотоцикл нещадно мотал и подбрасывал. Однако очень скоро Синьков убедился, что Дарья отнюдь не относится к разряду потенциальных самоубийц. Мчался он не как Бог на душу положит, а в строгом соответствии с тропинкой, расчётливо проложенной среди препятствий самого разного рода и размера. Туда они, низко пригнув головы, проносились сквозь брошенное на пустыре канализационное кольцо, Он челись по самому краю пропасти, дно которой было утыкано вмурованный фундамент терматуры. Тун ныряли в узкую щель между двумя поставленными почти впритык вагончиками. Синяков по пути несколько раз обернулся, однако ни дашки, ни брошенного возле дороги бульдозера, ни самой дороги уже не увидел. На его душе стало особенно тяжело. Неожиданно они влетели в бетонированную траншею, полога уходящую вниз. Справа вдоль стены тянулась труба, обмотанная теплоизоляцией, так что для проезда оставалось пространство шириной не более метра. Мотоциклетная дуга время от времени задевала другую стену, и тогда из-под нее летели искры. Постепенно траншея становилась все глубже, а полоска неба над головой все уже. Внезапно она совершенно исчезла, но прежде чем наступил полный мрак, Дарри успел включить фару. Но яркого света запрыгала впереди, и Синьков вдруг с ужасом понял, что они на полной скорости несутся в тупик, на глухой стене которого красной краской был грубо намалеван соответствующий дорожный знак. "Пригнись!" зарал Дарья, припав грудью к бензобаку мотоцикла. Они резко повернули влево и, царапая стену уже правой дугой, ворвались в тоннель, такой низкий, что свисающая с его потолка всякая растительная дрянь. Прибольно хлестала синякова по плечам и шее. Лицо его, слава богу, упиралось в спину Дарьи. Иногда на пути мотоцикла попадались участки с алетой водой, и тогда из-под его колёс вздымались буруны, которым мог позавидовать и хоткий глиссер. Очень скоро синяков промок до нитки. Потом начались крутые виражи, входя в ходе которых Дарья, по-видимому, считавшая себя гонщиком экстра-класса, почти не сбрасывал газ. Вправо, влево, вправо, влево, пять влево. У Синикуло закружилась голова, и он щелк за лучшее закрыть глаза и отдаться на волю случаю. Сначала он пытался запомнить маршрут движения, а вось на обратном пути пригодится. Но вскоре понял, что в таком лабиринте ему, наверное, не поможет даже нить Ариадны. Так они мчались не меньше четверти часа. Оставалось лишь удивляться масштабам и разветвленности прорытых здесь подземных коммуникаций. Надо думать, что в случае нужды в них можно было загнать всё городское население в купе с крупным и мелким рогатым скотом, состоящим на балансе соседних колхозов. Нет, не простая электростанция тут планировалась. Следующий вал воды, окативший их, был ощутимо тёплым. Проскочив сквозь него, Дари выругался так отчаянно, что Синяков помимо воли раскрыл глаза. В свете фары, сразу помутневшем от окатившей её грязи, Он увидел быстро приближающуюся смутную фигуру, ни то голова человека, ни то вставшей на задние конечности бледной безволосой обезьяны. Не снижая скорости мотоцикл врезался в это странное существо, легко, как гнилую картофелину, разнёс его вдребезги и помчался дальше. Синяков почувствовал себя так, словно попал под струю помоев. Какая-то холодная, скользкая мерзость текла ему за шиворот, заливала глаза, липла к волосам. Запах к тому же был отвратительный, что-то среднее между протухшей рыбой и кошачьей мочой. К счастью, спустя пару минут они приняли очередной тёпленький душ, смывший зловонные ошмётки. Синяков хотел спросить у Дария, что это было такое, но встречный поток воздуха не позволял даже рта раскрыть. Затем мотоцикл вырвался из тоннеля на простор. Об этом можно было судить по сразу изменившемуся звуку мотора, также скрытый мраком. Свет фары уже больше не мельтешил по потолкам и стенам, до которых было рукой подать, а терялся далеко впереди в непроглядной мгле. То, почему они сейчас неслись не было ни землёй, ни бетоном. Так в представлении Синякова должна была выглядеть поверхность лунной, серое, ровное пространство без единого человеческого или звериного следа. Потом в темноте стали появляться огоньки, точно такие же, как и те, что так напугали Дашку: оранжевые, багровые, зеленоватые, всегда парами и почти всегда неподвижные. Впрочем, Даря не обращал на них никакого внимания и продолжал гнать мотоцикл к какой-то одному ему известной цели. Несколько раз на их дороге попадались довольно широкие ветвистые трещины, определить глубину которых синяков просто не успевал. Но Дарий ловко преодолевал их, используя вместо трамплина то бугорок, то кучку. Во время одного из таких прыжков Синьков едва не свалился с седла. Хотел поудобнее ухватиться за куртку Дария, да рука соскользнула по мокрой коже. Тот не мог не почувствовать этого. Выведенный из равновесия мотоцикл сразу зарыскал, однако не предпринял никаких попыток помочь пассажиру и даже не сбавил скорости. Их пути, казалось, не будет конца, но Осиников вдруг начал осознавать, что окружающее пространство постепенно светлеет. Мотоцикл продолжал нестись по какой-то твёрдой ухабистой поверхности, хотя создавалось впечатление, что вокруг, в том числе и внизу, пустота. Мир, где они оказались, не был ни твердью, ни хлябью, а чем-то совсем иным. Так он, наверное, выглядел до того момента, когда Бог решил сотворить небеса и землю. Во всяком случае, ни к системам канализации, ни к теплотрассам, ни к каким-либо другим техногенным сооружениям это место никакого отношения не имело. Синиково даже показалось, что над ним ще листьят английские крыли, а неземной голос мурлыкает что-то из классического репертуара. Впрочем, эта иллюзия длилась недолго. В стороне промелькнули смутные очертания какого-то огромного сооружения. У Синьково возникло подозрение, что он видит сейчас все ту же недостроенную электростанцию только в ином ракурсе, и Дарья наконец смирил прыть своего железного коня, хотя глушить мотор не стал. Дымка тумана скрывала горизонт, и нельзя было понять, что сейчас утро или вечер. Они находились на дороге, обычной загородной дороге по плохонькому асфальту, который многократно прошелся шершавый язык климатических воздействий. Довершивший то, что не удалось сделать большегрузным автомобилем и гусеничным тракторам, здесь же торчала ржавая металлическая стойка с расписанием движения автобусов. Однако практической пользы от нее не было никакой. Чья-то жадливая рука переделала номера всех маршрутов в цифру 666. Чуть поодаль располагалась скульптура пионера, судя по положению обломка правой руки не то ассолютирующего, кому-то не то запускающего в небо авиомодель. Древое ведро заменяло пионеру головной убор, а на левой уцелевшей руке губной помадой была намалёвана свастика. Критически осмотрев эти безобразия, Дарий что-то недовольно буркнул, а затем обратился к Синякову ещё не решившему покинуть мотоциклетное седло. Как тебе здесь нравится? Не знаю пока, а где мы? Хороший вопрос. Дарий охотнул, хотя произведённый им звук можно было принять за рычание. Хочешь фокус покажу? Не дожидаясь ответа, он заставил мотоцикл совершить бросок метров на 500 вперёд и там развернулся. Полевойся теперь огромное сооружение, на которое уже успел обратить внимание синяков, теперь приобрело полное сходство с недостроенной электростанцией. Даже трубы обозначились в тумане. Зато на месте пионера-инвалида и стойки с расписанием автобусов торчали два дерева, голые и печальные, как в самый разгар зимы. Правило первое, сказал Дарий. Не верь глазам своим, а теперь поехали дальше. Свернув с дороги, он погнал мотоцикл по каким-то буиракам. Труба электростанции появлялась то слева, то справа от них, а потом вдруг оказалось, что это никакая не труба, а деревянная вышка наподобие пожарной каланчи. Да и всё остальное здесь было сделано из добротных сосновых брёвий. Трехэтажный терем, который Синьков принял и сдал из-за недостроенную коробку электростанции, просторная амбара, часовня с колокольней и забор чистокол, украшенный поверху глиняными горшками. Откуда-то появилась цыганка, басая, уродливая, оборванная. Все в ней было какой-то зеленоватое, и седина, и ветхие лохмотья и монисто составленная из древних монет и даже косые, бельмастые глаза. Дай родненький погадаю! Обращаясь к Синькову, заголосила она. Всю правду тебе расскажу, как зовут, откуда родом, какая печаль камнем на сердце лежит, чем душа успокоится. Не веришь мне? А зря. Знаешь, что красавица твоя на прежнем месте стоит и горькими слезами заливается. Пошла прочь, тварь, презрительно скривившись, прикрикнул Дарий и сунул руку в боковой карман куртки. А тебе, морда собачья, я гадать не буду, сам свою судьбу знаешь. Ох, и страшная она у тебя, с корговоркой выполила цыганка и превратилась в рой зелёных падельных мух. Некоторое время ещё сохранявших очертания её тело, а затем разлетевшихся в разные стороны. Усинькову заранее приготовившемуся к любым сюрпризам, по коже тем не менее прошёл неприятный холодок. Это ж надо, был человек как человек и вдруг стал тучей мух. Правило второе, произнёс Дарья веско. Каждую минуту жди подвоха. За высоким забором, кудахто ли куры повизгивали, свинья мычала, коровы равномерно стучал в кузнице молот. Ну не жизнь, а идиллия, полная пизанство, как говорила Нелка, очутившись на лоне природы. Только воздух здесь был какой-то совсем не деревенский, задхлой, застоявшийся, словно в шкафу, где хранятся пересыпанные дуством бабушкины шубы. Заходить не будем, спросил Синьков, не отказавшийся бы сейчас от крэнки парного молока и ломтия свежего хлеба. Все да? Дарей со задаченным видом ткнул в сторону усадьбы. Но ты даешь, свояк. Правило третье. Не заходи без особой нужды в помещение, которое ты видишь в первый раз. Ночуй только на свежем воздухе или в шалаше, устроенном при твоём участии. Из терема запахло жареным мясом. Не луком, не картошкой, одним только мясом. Наверное, там шашлык готовили, а то и целого поросёнка на вертел нанизали. Синяков после ужина у грошевого маковой росинки во рту не имевшей, непроизвольно сглотнул слюну. Заметив это, Дарик к сказанному добавил: "Правило четвертое: никогда не ешь и не пей из чужих рук. Вообще ничего не бери у чужих, а тем более не ложись с незнакомой женщиной. Про женщин мог бы мне и не говорить. Не зарекайся. Тут местами такие пампушечки попадаются. Правда, вся твоя мужская сила на одной из них может и закончиться. Хотя нет, кто это испытал, потом не жалеет. Речь Дария приобрела несвойственную для него задумчивость." Синяков, не любивший интимных откровений, попытался перевести разговор на другую тему. И много ещё у тебя таких правил. Много. На человеку, оказавшемуся здесь впервые, поначалу хватит пяти. Остальное ты сам скоро выяснишь, если, конечно, будет чем выяснять. А теперь пятое и самое главное предварительное правило. Умей вовремя распознавать опасность, откуда бы она ни исходила. Синьков, не забывавший проверять в кармане иголку, которая последнее время вела себя на диво спокойно, не жгла, не колола, только отмахнулся. С этим у меня как раз всё в порядке. Ты уверен? Дарь смирил его испытывающим взглядом. Зачем же тогда тебя в эту мышеловку потянуло? Очевидно, он имел в виду усадьбу. Я пошутил, лукавил Синьков. Хорошие шуточки. Слезь пока и отойди подальше. Так это дело оставлять нельзя. Когда Сенников исполнил эту просьбу, Дарий вплотную подъехал к гостеприимно распахнутым воротам усадьбы. За забором сразу наступила тишина. Умолкла домашняя живность, перестал стучать молот, и даже дозорная вышка, похоже, перестала поскрипывать на ветру. "Кого караулишь?" обращаясь неизвестно к кому, строго поинтересовался Дарий. "Не меняли?" Гробовое молчание было ему ответом. Тогда он достал из кармана брюк что-то похожее на пригрызшую шелуху от семечек. Знаешь, что это такое? Он продемонстрировал свои сомнительные сокровища воротам. Тишуя ядовитой змеи, которую сначала вскормили мясом чёрных котят, а потом живьём сварили в уксусе, смешанном с укропной водой. Хочешь попробовать? Жри сам, ответил кто-то голосом глухим и низким, но вполне человеческим. Это с моей стороны будет свинством. Разве можно оставить без угощения такого любезного типа, как ты? Дари смачно плёнул в ладонь, а затем облепил мелкими чёрными чешуйками столб ворот, приговаривая: "Мряд гниёт, рассыпается, как этот гад ползучий в прах превращается. Слабo тебе", сказал невидимый оппонент Даре. "Зря стараешься, иди отсюда по добру-по здорову, пока цел". Один из выставленных для просушки горшков сорвался со своего места и угодил Дарию прямо в голову. Слава богу защищенную мотоциклетным шлемом. В усадьбе раздался взрыв хохота, похоже, лековали все и свиньи, и коровы, и даже куры. Дарей с достоинством отступил и, оказавшись на безопасном расстоянии, заглушил мотоцикл, что случилось впервые с того момента, как они расстались с Дашкой. Ладно, сказал он с угрозой, ладно, сейчас ты тварь кромешная, узнаешь, на что я способен в гневе. Вошь, если меня вынудили спешиться, беды не миновать. Шеткой кавалерийской походкой Дарь вернулся к усадьбе и трижды обошёл её вокруг. Дважды спиной к забору и один раз лицом. Дела это было не такое уж лёгкое, что усиников знал по себе. Однако Дарь исправился с ним шутя. Вдобавок он всё время делал руками какие-то странные пасы и бормотал: "Будешь тлеть, будешь гореть, будешь дымом лететь, будешь искрой светить, будешь углем чедить". Подожди! Негде было даже определить, откуда именно доносится этот бестелесный голос из-за ворот, из-под крыши терема или со сторожевой вышки. Что ты сразу в бутылку лезешь? Нервы шалят. Или перед залётным фрайером рисуешься? Давай разойдёмся по-хорошему, не держи обиду. Но дари, как говорится, уже завёлся. Его бормотание становилось всё более бессвязным, а движения всё более резкими. Сначала он ходил в развалочку, потом в припрыжку, а вскоре вообще перешёл на бег, сопровождаемый весьма замысловатыми телодвижениями. Тлеть, гореть, светить, чедить доносилось до Синякова. Это было бы смешно, если бы не было так жутко. Уже яствственно пахло гариум, и в усадьбе тревожно ударил колокол, то ли возвещая неожиданной беде, то ли призывая подмогу. Дари носился как угорелый, и Синьков устал осознаться, что это уже не человек с руками и ногами и головой, а клубок тусклого пламени, огненный шмель, выискивающий свою жертву факел, которым размахивает неведомый поджигатель. Ему вдруг стало жалко обитателей усадьбы. Кем бы они там ни были людьми или духами, ведь они и в самом деле не трогали Дарию, а горшком по голове он получил за дело, сам напросился. И вообще, что это за манера жечь первых встречных только за то, что они перед тобой не лебезят? Кончай-то это представление, крикнул Синьков, и так уже всех напугал, даже у меня поджилки трясутся. Но человеческие слова, скорее всего, не могли дойти до сознания Дария, находившегося сейчас на другом уровне существования. Точно с таким же успехом Синьков мог вызвать к любую другой слепой стихии, к урагану, например. Хотя в том, что Дарья добьётся своего, сомнения не оставалось, вспышка пламени, охватившая усадьбу от камлей Чистокола до маковки сторожевой вышки, заставила Синикова отшатнуться. Впечатление было такое, что это горит не дерево, а бумага, вдобавок ещё и пропитанная жиром. Со стороны всё случившееся должно было походить на взрыв, только взрыв этот сопровождался не грохотом рвущихся молекулярных связей, а воплем отчаяния и боли. который, казалось, достигал самых дальних границ этого мира. Всё закончилось в считанные минуты. От усадьбы осталась только груда пепла по площади примерно равная половине футбольного поля. Дарий уже в обычном своём облике благополучно вернулся назад, однако к мотоциклу подходить не спешил. Наверное, ещё таилось в нём что-то зажигательное в самом худшем смысле этого слова. Вот вы как тут свои дела делаете, хмуро пробормотал Синяков. Огнем и мечем. Думаешь, они с нами цацкуются? Дарит тщательно осматривал куртку, стряхивая осевшие на ней жирные хлопья пепла. Здесь тебе не поляна для пикников и даже не африканские джунгли. Зевать не рекомендуется. Если ты кого заранее не спалишь, он тебе потом сожрет. Так это и в самом деле война. Я тебя предупреждал. Неужели нельзя договориться? С кем? Есть тут среди нас один омник. Ты его, возможно, и встретишь. Знаешь, как он это место называет? Пандемони. То есть мир, где обитают демоны. Демоны, демоны, бесы, духи, какая разница, называй как хочешь. Но не наши эти твари. Улитки и осы нам по природе ближе, чем они. Нечистая сила, короче говоря. Ты, конечно, человек, воспитанный на густопопсовом материализме, но поверь, я раньше таким был. А теперь под влиянием обстоятельств полностью сменил мировоззрение. Заметно. Синяков покосился на ещё дымящееся пепелище. На это внимание не обращай. Такое любому колдуну под силу. Врага надо бить его же оружием. Они на нас свою порчу наводят, а мы на них свою. Пусть думают, прежде чем на человека хайло раздевать. Синикув заранее решивший не раскрывать перед Дарем своих не совсем обычных способностей, а тем более своей осведомленности о делах подустороннего мира, прикинулся простачком. Это тоже были духи? – спросил он, ловя окружающиеся в воздухе пушинки пепла. Не трогай, дари хлопнул его по руке. Как бы тебе доходчиво объяснить? Избы эту совсем подсобным хозяйством духи здесь не зря поставили, а с каким-то коварным умыслом строители они ещё те. У них камни сами собой двигаются, а брёвна куда надо катятся. Посмотришь потом, какой они город отгрохотили. Ну, конечно, кто-то из этих тварей здесь был. Ты самых наглых наречи слышал? Дух кем хочешь может обернуться, хоть крестом церковным, хоть столбом на воротах. Вся хитрость в том и состоит, как их распознать. Это со временем приходит, да и дар свыше надо иметь. Все это очень интересно, но при чем здесь солдаты срочной службы, которых вы ни за что не про что под трибунал подводите? А кто еще сюда пойдет? Ты пойдешь? Никогда. Тебя сюда злая судьба загнала, как и меня, между прочим. Контрактников послать, добровольцев. Так ведь им платить надо. Из каких средств? Да и раззвонят они все потом. А тут строжайшая тайна требуется, чтобы паника не возникла. На этот счет секретный приказ воевода имеется. А он стало быть в курсе дела. И еще бы. Воевода в курсе всех дел. Попробуй только ляпни что-нибудь против власти, и он в тот же день знать будет. С этим у нас строго. Никакой смуты быть не должно. Хватит, что она здесь зреет. Мистика какая-то. Синьков вспомнил слова Грошива. Вот именно, охотно подтвердил Дарий, человек в мистике поднаторевший. Э, откуда эти духи в конце концов взялись? Синяков счёл за лучшее дальше притворяться шлангом. Так незабвенный стрекопытов называл умственно отсталых людей. Что-то в других местах о них ничего не слышно. Сие нам простым смертным неизвестно. Дарий картинно развёл руками. Тайна, как говорится, за семью печатями. Но если верить слухам, существует такое хитрое местечко, где духи живут и плодятся, как комары в гнилом болоте. Это и есть так называемая Преисподняя. Не путать со сказочным адом. Людям в Преисподнюю по причинам опять же мистическим доступа нет. Выражаясь по научному, не та сетка пространственных координат. Я так понимаю, что духов их жизнь вполне устраивает. Есть там у них свои дела, свои заботы, но и свои напасти тоже есть. Вроде нашего голода и мора, так и получается, что духи из преисподней сюда лезут. Это же беженцы, любменышваль, маются дурью от безделия, да ещё и по природе такие вредные. Назад им дороги нет, в Уоттервудс, в тот мир, где мы с тобой родились. А здесь для них так, он сплюнул и глянувшись по сторонам: "Проходной двор, ночлежка, пандемоний, короче говоря". Во время этого приступа красноречия для Дарья весьма редкого Он как-то странно поглядывал на Синякова, глазами ел, вот самое близкое сравнение, и быстро-быстро составлял из пальцев какие-то фигуры. Заподозрив недоброе, Синяков в очередной раз сунул руку в карман, но иголка по-прежнему оставалась холодной и неподвижной. А бывает, что духи в наш мир прорываются. Всё бывает, и духи прорываются, и переменный состав дезертирует. Кто? Не понял Синяков. Переменный состав? Так штрафников принято называть. Мы, например, считаемся составом постоянным. Если до заслуженной пенсии не доживём, здесь скорее всего и сдохнем. А они состав переменный, в том смысле, что со временем могут рассчитывать на замену. Э, такое возможно? Голос Синикова непроизвольно дрогнул. Дальше я кривить не стану. Если ничего кардинального не изменится, то вряд ли. Бойцам нашим это, конечно, энтузиазма не прибавляет. Приходится их в яржовых рукавицах держать. Кроме того, специальное заклятие накладывается, пути невидимые. Раньше его на лошади накладывали, чтобы конокрады не свели, но ну и на людей действует, правда, не на всех. Дарья его пору ставился на Синикуло. Вот с тобой сколько не бьюсь, а ничего не получается, и даже не могу понять, в чем тут причина. Если бы это Дашка Оберег сотворила, я бы его шутя разрушил, а тут что-то совсем другое. Не так ты просто, своя, как прикидываешься. Ох, не просто. Вот ты значит как. У Синькова даже дух перехватило. Околдовать меня в тихаре хочешь? Путы невидимые наложить? На вечную каторгу обрекаешь? Без суда и следствия? А что я сейчас тобой прикажешь делать? Теперь Дарей придерживался добродушность несходительного тона. Отсюда обратного хода нет. Представляешь, что будет, если ты вернешься? Такого шума наделаяшь, что по всему свету эхо пойдет. Войвода, конечно, от всего открестится. Ему не в первый, а отвечать мне придётся, скрывать не буду. Я как раз и являюсь командиром этого самого дезбата. Но ведь я и сам заколдован, хотя не знаю кем. На меня тоже путы наложены, только совсем другие. Пару часов побуду в родном мире и опять сюда, как магнитом тянет. Я человек конченый и понимаю это. А ты понять не хочешь. С вулычты, сказано это было Синяковым от всей души. Тюремщик, палач, Не боюсь я тебя, плевал на все твои колдовские штучки, дрючки. Я и сам отсюда вернусь и сына уведу, а потом со всей вашей бессовской конторы разберусь. Запомни это. Ойля, Даря только ухмыльнулся. Погоди, скоро ты не так за уйкаешь. Пообещал Синьков. Тогда счастливо оставаться. Даря сел на мотоцикл. Я ведь тебя дурака спасти хотел, безопасное место пристроить, письма бы от Дашки получал. А теперь сам, как хочешь, выскребайся и учти, не сладко тебе здесь придётся. Люди тебя будут за духа принимать и относиться соответствующе. За то духи наоборот, твою человеческую природу сразу вычислят. Посмотрим, кто из них тебя окончательно доконает. Вот так синюков и остался один оденёшник в совершенно чужом для него мире. Тишело душу лишь одно. Димка находился где-то поблизости. Пользуясь терминологией Дари о отца с сыном, сейчас разделяли только пространственные координаты. При полной чертовщины всякими правдами и неправдами были преодолены. Теперь требовалось выработать какой-то план действий, в основу которого, за не имением ничего лучшего, придётся положить правила, только что преподанные Дари. Впрочем, мучаемые голодом и жаждой Синьков заранее решил, что при первой же возможности грубо нарушит четвертое правило, запрещающее есть и пить из чужих рук. В понимании Синькова поиски Димки можно было вести разными способами: во-первых, полагаясь на слепой случай; во-вторых, полагаясь на помощь духов; в-третьих, полагаясь на помощь людей. Впрочем, все три способа выглядели довольно сомнительно. Случая, но есть случаи, его можно всю жизнь ждать. Духам нельзя верить изначально, поскольку лукавство является неотъемлемым свойством их природы. Люди в свою очередь не будут верить Синикову, принимая его за одного из духов. Положение можно было бы назвать тупиковым, но тот Сиников вспомнил, где именно он сейчас находится. Это ведь не серединный мир, к правилам которого люди более или менее приспособились, а не нижний мир, где всё устроено с точностью до да наоборот, и где любая попытка следовать здравому смыслу губительна. Это пандемоний, промежуточная зона, нечто среднее между землей людей и обиталищем духов. Не то не все. Автобусы здесь ходят, но все маршруты имеют один номер 666. Бесы строят вполне приличные на вид загородные усадьбы, где потом подкороуливают неосторожных путников. Однако и люди в случае чего бесам спуску не дают. Законы срединного мира вступают здесь в соприкосновение с антизаконами мира нижнего. Здесь можно споткнуться на ровном месте, а можно пройти по лезвию ножа над бездной. Здесь глупо строить какие-либо планы. Здесь бессмысленно заглядывать в будущее дальше, чем на 5 минут. Здесь ничего нельзя принимать близко к сердцу, потому что победа в следующий момент может обернуться поражением, а не удача таит в себе зародыш будущего успеха. Неплохо было бы, конечно, вызвать на помощь духа-покровителя, но ещё неизвестно, каково ему придётся в этих местах, одинаково чуждых и для людей, и для порождений преисподней. Пусть уж лучше остаётся пока в своём родном мире. Мысль о духе-покровителе посетила Сеникова совершенно непроизвольно, и он поспешил отогнать её прочь. После того, что случилось минувшей ночью в полупустой квартире на улице Шпалерной, дух-покровитель стал ассоциироваться у него с Дашкой. И Синьков до сих пор не решил, как относиться к этому факту. Ну ладно, сказал он самому себе, сбросим с плеч груз прошлого. В другом месте хватит других забот. Придерживаясь следа, оставленного мотоциклом Дарье на влажной почве, он направился к дороге, которая, судя по всему, вела к видневшимся в тумане зданиям. Возможно, это был тот самый город, о котором вскользь упомянул Дарья. Впрочем, если бы здания оказались миражом, это бы ничуть не обескуражило Синькова, заранее готового к целой череде разочарований, поджидавших его здесь. Вступив на асфальт, хранивший множество свежих следов, начиная от комков глины, занесённых лошадинными подковами, и кончая прихотливыми узорами автомобильных покрышек, Синьков почувствовал себя как-то спокойнее. Запахи навоза и бензина внушали веру в торжество рода человеческого не только над демонами преисподней, Ну и над ангелами небесными. Вскоре туман стал редеть, и осилив очередной затяжной подъём, Синяков оказался перед сооружением, очень напоминающим собой небезызвестную избушку на курьих ножках. Разница состояла лишь в том, что сама избушка была не бревенчатая, а стеклянная. Её бетонная ногие опоры вбивала железная лесенка, вместо трубы на крыше торчали аршинные буквы ГАИ. В стеклянной избушке восседал некто, облаченный в милиционерскую форму, дополненную белой протуpee, такими же крагами и красивой на грудной бляхой. Он с неискривимым интересом наблюдал за Синикуовым, который, поравнявшись со знаком, ограничивающим скорость движения, невольно сбавил шаг. Впрочем, эта жалкая попытка продемонстрировать свою лояльность не помогла. Милиционер или принявший его образ дух. Прапор на выскочил наружу, свистнул в свисток и жезлом подал сигнал остановки, словно имел дело не с одиноким пешеходом, а по крайней мере с многоосным грузовиком. Поскольку такие фокусы не стал бы вытворять даже в усмерть пьяный милиционер, Синяков решил, что имеет дело именно с духом. Надо было готовиться к любым неожиданностям. "В чём дело?" спросило он, остановившись на приличном расстоянии от поста. Нельзя было не отметить, что порождение при исподнем маскировались под людей весьма умело. Всё на милиционере выглядело предельно натурально, включая прыщ на носу и растянутую щеринку. Инспектор дорожно-патрульной службы Решетняк, подчёркнуто официально представился тот. Попрошёл предъявить документы. Паспорт был у Снеку всегда при себе, но не хватало ещё, чтобы какой-то дух пачкал его своими лапами. Было неизвестно, как обстояли дела с правами человека в пандемии, но Осиников решил блеснуть своей юридической грамотностью, подчёркнутой главным образом из бесед со Трекопытовым. "На каком основании вы требуете у меня документы?" холодно осведомился он. "Разве нахожусь в зоне, где введено особое положение, или я имею явное сходство с преступником, объявленным в розыск?" Эти вполне невинные вопросы почему-то привели милиционера в замешательство. Что лишний раз подтверждала его подусторное происхождение. Можно было представить, как прореагировал бы на тетраду Синекова истинный блюститель правопорядка, с грехом пополам закончившей сельскую десятилетку и завершившей своё образование на шестимесячных курсах младшего милицейского состава, где даже на изучение приёмов самозащиты времени не хватает, не говоря уже об этике и правилах вежливости. Да я просто так, смущённо пробормотал инспектор Надо же, какой-то повод найти для беседы. Заметив, что Синяков лезет в карман, он торопливо добавил: "Нет, нет, если не хотите, то не показывайте. Я и не собираюсь". Синяков на всякий случай потрогал иголку. Однако та продолжала хранить полное безмолвие, если такой термин можно применить к неодушевлённому предмету. Э, закоренеть не желаете? Инспектор стал услужливо развязывать внушительных размеров кисет. Но это вышло у него так неловко, что изрядная доза махорки, подхваченная ветром, угодила в Синикува. Спасибо, не курю. Поморщился тот, однако видя, как увивается вокруг него инспектор, решил воспользоваться моментом и томно промолвил: "А вот попил бы с удовольствием. Вода подойдет, подойдет. Тогда прошу за мной". Сапоги инспектора за грохотали по железной лестнике. Синикув подозрительно покосился ему вслед, но маленькая насквозь просматриваемая будка поста Похоже, не таило в себе никакой опасности, что подтверждала и иголка. Тем не менее, поднимаясь наверх, он каждую секунду ожидал подвоха. А что если железная лесенка окажется вдруг хитроумным капканом, а дверь превратится в пасть какой-нибудь плотоядной твари? Вся мебель поста состояла из крохотного стола, пары стульев и внушительного металлического шкафа, запертого сразу на три навесных замка. Средства связи, представленные радиостанцией и телефонным аппаратом, похоже, имели чистое декоративное назначение. В углу стояла канистра, судя по запаху, с бензином. Не успел еще Синьков опорожнить стакан воды и услужливо налить ее инспектором, как в шкафу кто-то завозился и не громко завыл. Инспектор, не обращая никакого внимания на эти звуки, осведомился: "Как водичка? Бывает лучше", ответил Синьков. "Ну и на том спасибо". Если честно, вода была отвратительной, теплой, не свежей, попахивающей болотом. Тем не менее, измученный жаждой Синьков и ведь не пьянствовал вроде накануне, принял внутри еще два стакана подряд. Все это время инспектор буквально ему в рот смотрел. То, что после столь обильного употребления воды Синькову ничего не случилось, явно задачило его. Вы ужинали? Упавшим голосом осведомился инспектор. Да, признался Синьков. Но только позавчера. Свои припасы инспектор почему-то хранил в аптечке. Проходя мимо металлического шкафа, он как бы незначай легнул его ногой, и доносившиеся оттуда стоны сразу умолкли. Угощение оказалось более чем скромным: зеленоватое свиное сало, чёрствый хлеб и головка чеснока. Странно, подумал Сиников. А говорят, духи и терпеть не могут чеснок и прочие пряности, хотя не исключено, что уже существуют какие-то духи-мутанты. Ведь существуют же бактерии, питающиеся пенициллином. Когда от хлеба остались только крошки, от сала шкурки, от чеснока шелуха, инспектор призадумался, как шахматист, все хитроумные атаки которого разбились о стойкую оборону противника. Воспользовавшись этим, Синяков занялся обзором местности. Благо из постовой будки открывался прекрасный вид во все стороны. Ту дорогу, по которой он пришёл сюда, пересекала другая, но не асфальтированная, а брусчатая. За ней начинался город, чей облик, если и не взволновал, то озадачил Синекова. Многие здания, в том числе и жёлтые, собор, по иронии судьбы соседствующий с судилищем, он узнал сразу. Зато на месте Таракановского рынка простиралось болото, по совместительству служившее городской свалкой. Из трёх известных Синекову мостов через речку Свиристелку в наличии был только один. Зато ниже его имелась мельничная плотина. Телевизионная вышка отсутствовала, что, в принципе, ничуть не портило городского пейзажа, а вот построенный сравнительно недавно нелепый обелиск, напоминавший собой ни то короткий штык, ни то длинный фалос, находился там, где ему и было положено. Расмотреть какие-либо иные подробности этого города-фантома помешал инспектор. Втихаря подобравшись сзади, он неожиданно хлопнул Синикова по спине. Признавайтесь, вы человек Следующая фраза, наверное, должна была звучать так: чистосердечное признание смягчает вину. Синеков, не собиравшийся заниматься саморазоблачением, в свою очередь поинтересовался: а в чём собственное дело? А в том, что моего напитка ни одно бесовское отродье не выдержит. Инспектор взглотнул содержимое графина, и с дна всплыла всякая дрянь вроде жабьего лапок, змеиной чешуи и рыбьих глаз. Синикова уже минут 5 ощущавшего в желудке что-то неладное от этой картины едва не стошнило. По-своему истолковав гримасу исказившего лицо гостя, инспектор крикнул: "Смотрите!" и слегка отогнув верхний край дверцы железного шкафа, плеснул в образовавшуюся щель малую толику своей настойки. Внутри кто-то взвыл благим матом и заколотил дверцу так, что все три замка заплясали в проушинах. Сыл кадряная гадлигавый Ты что же поскуда делаешь? Угробить меня хочешь? надрывался неизвестный узник железного шкафа. Ой, месье, а не то я эту урну мусорную в дребезг гердни сел. Видите, как действует? Прояснился инспектор не без гордости. Вижу и чувствую. Синикув погладил свой живот, в котором черт знает, что творилось. Не беспокойся, заверил его инспектор. Для человека это не опасно, разве что пронесет немного. Костики рядом. Синикув вдруг осинило. Послушайте, не тот ли вы инспектор дорожно-патрульной службы, которого по слухам выкрыли оппозиционеры? Никто меня не выкрыл, нахмурился инспектор. Провалился я в какие-то тартарары вот и всё. Хорошо, что я на этот пост набрёл. Кстати, точная копия моего родного. Катаклизм, мать его, за ноги. Мало того, что остался без денежного и вещевого довольствия, так и с начальством связи не имею. Боюсь, уволят меня, как пропавшего без вести. Не волнуйтесь. Вас наградили значком отличник милиции посмертно. Наградили справедливо. Сразу повеселил инспектор. А вот с формулировочкой поторопились. Я еще много пользы принести могу. Сами видите, что пост не покидаю, службу не субдительно. Мимо меня ни бес, ни человек, ни собака не проскочит. За истекшие сутки к административной ответственности привлечено. Он заглянул в рарпортичку, лежащую на столе под стеклом. Сорок девять бесов и один человек. И как же вы их наказываете? поинтересовался Синяков. По закону, кого предупреждаю, кого штрафую. Денег, конечно, у бесов нет, приходится принимать продукты питания и материальные ценности злавных нарушителей подвергаю содержанию в карцере. Инспектор кивнул на металлический шкаф. Э, махорка до да чеснока откуда? Та же штраф, но уже земляка. Носится тут один тип. Скорость постоянно превышает Транспортное средство техосмотр не прошло, регистрационных номеров нет. Короче, тот и еще нарушитель, хотя и в звании капитана. Другим должен пример подавать. Сегодня предупредил его в последний раз. По нем, что речь идет о Дарье Синьков, попробовал из подволь выяснить кое-какие интересующие его факты. А вообще много здесь людей. Как бы между прочим поинтересовался он. Инспектору этот вопрос почему-то не понравился. Не знаю, неохотно ответил он. подаётся случайное лицо вроде вас. Э, капитан этот тогда откуда? Я его не спрашивал. Есть тут по слухам какие-то воинские части бесов сдерживают, чтобы те дальше не проникали. Но кроме капитана я больше ни с кем не встречался. "Вривош!" крикнул сидевший в шкафу дух. "А у кого ты сало на пистолет выменил? Потом ещё всю ночь в карты играли. Ах, вот ты как!" Инспектор схватил со стола графин. "Тварить лживая, сейчас я тебя окроплю." Успокойтесь, Синьков, глубоко сочувствующий всем существам, лишённым свободы, удержал инспектора за рукав. Кто же верит духам? Не зря ведь их луковыми называют. Верно. Инспектор утер испаренную, проступившую на его лбу. Это он нарочно, чтоб меня очернить. Пистолет ещё раньше пропал, когда я здесь в первые минуты без сознания лежал. Сами же бесы, наверное, и подмыли. Вы так и доложите. Кому я буду докладывать? Я тут по личным делам, сына хочу навестить. Он где-то здесь служит. А, дело хорошее. Инспектор явно не верился Никулу. Стукачей из-за дела собственной безопасности он опасался куда больше, чем Духов. Только я вам ни чем помочь не могу. У капитана надо бы поинтересоваться. Пробовал. Развел руками Синикув. В это время снаружи раздалось гикание, свист и матерщина. То есть звуки, которые в средневековом мире сопровождают наиболее любимые народом мероприятия, как то: проводы в армию, выдачу зарплаты, майовку, день города, финал футбольного кубка и выборы в верховные органы власти. По какому поводу нынче гуляли духи, надо было ещё выяснить. Опять за своё, делать им нечего. Инспектор схватил канистру, направился к дверям. Вы пока от греха подальше здесь побудьте, а я эту свору быстро угомоню. Пока он грохоча канистры спускался по лестнице, Синьков поспешил занять наиболее удобное для наблюдения место. Со стороны города катил довольно забавный экипаж: телега не телега, редван не редван, но что-то четырехколесное. Двигался экипаж исключительно усилиями толпы и весьма разгоряченных духов. Надо сказать, что выходцы из преисподней своим обликом и поведением почти не отличались от подвыпивших людей. Что там решетняк делает? Тревожно осведомился обитатель шкафа. Асфальт бензином поливает, ответил Сиников, которого и самого задачили странные манёвры инспектора. Провёл тонкой струйкой одну линию, потом под углом к ней вторую, третью, теперь четвёртую поперёк всех, пятую, кажется, закончил. Пентаграмму приготовил гад. Тяжело вздохнул дух. Экипаж тем временем скрылся в низине, но уже спустя пару минут возник на гребне холма главна спускающегося к посту. Духи запрыгнули в него и со люлюканием покатились вниз. Инспектор, только и дожидавшийся этого момента, закурил, вышел на середину дороги и картинно помахал жезлом: "Остановитесь, мол". Духи взвыли, словно похотливые сатиры, узревшие на своём пути невинную девушку. Синяков даже ужаснулся, представив себе участь отчаянного инспектора. Как не крути, начальство не зря присвоило ему значок отличник милиции посмертно. Однако всё обернулось совсем иначе. Когда между одиноким человеком и кучей разъярённых духов осталось всего метров 10-12, инспектор метнул недокоренную самокрутку в лужицу бензина, образовавшуюся в том месте, где сходились две линии загадочной фигуры. Фиолетовое пламя сначала шугануло вверх, а потом расползлось в стороны. Нарисовав пятиконечную звезду в самом центре которой оказался экипаж, духи взвыли уже совсем другими голосами и посыпались на дорогу. Экипаж, потерявший управление, съехал в кювет и там перевернулся. Бензин быстро догорел, но несчастные духи, по-видимому, не могли покинуть остававшуюся на асфальте магическую пентаграмму, веками отгонившую от людей нечистую силу. но ну, так и не сумевшую спасти великую страну, символом которой являлась. Духи чихали, кашляли в полголоса кляри инспектора. Это самовправство, заявил один из них, больше похожий на хряка йоркширской породы. Дорога не твоя! Моя! Раз я здесь поставлен, спокойно возразил инспектор. Порядок везде должен быть, а на дороге в особенности. Почему ты нас задержал? Мы домового хоронили. Ты что, по это Пушкина не читал? выкрикнул один из духов, забившийся в самую середину толпы. У тебя совести нет, решетняк! Не вам меня совести, черти без пятые! Инспектор снова закурил и стал так, чтобы едкий махорочный дым сносило над духов. Вы знак го желая движение запрещено. Под горкой видели? А если видели, то почему нарушили? Движение у нас какое? Правостороннее. А вы как ехали? Правильно по встречной полосе. Какая скорость допускается на этом участке? Не выше 20 км, выше с горки под все 40 пёрли. Мало вам нарушений, а про похороны и свадьбы вы мне даже не заикайтесь. В правилах дорожного движения никаких исключений не предусмотрено, ни для покойников, ни для молодожёнов, ни для тварей кромешных. Эй, пленный дух заворочился в шкафу. Послушай меня, решитня к лекции целую часть читать будет. Я за это время до города доберусь. Отпусти меня, а? Ни я тебя сажал, ни мне тебя и выпускать. Ответил Синяков, хотя все его симпатии были на стороне узника. И решетяк меня без суда посадил самочинно. Он штрафы незаконно вымогает, всех кругом замучил, даже своих. Разве ты не понял, что это за тип? Его в Антарктиду зашли, он и там не пропадёт. Пингвинов будет штрафовать за переход льдины в неположенном месте. Извини, не могу. Как я потом решетяку в глаза глядеть буду? Он же подумает, что я предатель. А зачем тебе ему в глаза глядеть? Выпусти меня и сам уходи потихоньку. Ни сала, ни хлеба ты от него больше не дождёшься. А я тебе на городское край не подожду. Если ты меня выручил, то и я в долгу не останусь. Сына искать помогу. Это предложение окончательно сломило Синикова. Поклянись, потребовал он. Чем? Честным пионерским или партбилетом детьми клянись. Нет у нас детей. И любым нашим клятам грошцы на Мы же, как ты сам говоришь, лукавые от природы. Придется тебе просто так поверить. Ладно. После некоторого раздумья сказал Синьков. Только как я тебя выпущу? Профессии взломщика не владею. Ключи в столе, в левом ящике. Стул и в самом деле был оборудован двумя выдвижными ящиками, которых Синьков сразу не заметил. Первый был набит сувенирами иностранного происхождения, жвачкой, резинкой, шариковыми ручками, брелоками, презервативами. В левом хранились стеариновые свечи, связка ключей и пачка порнографических журналов. Нашёл? С надеждой поинтересовался дух. Нашёл. Ты мне только одно объясни. Уж больно ловко решетняк с вами управляется. Где он всем этим хитрым приёмчиком овладел? Огненную пентаграмму я его научил делать, признался дух. Под принуждением, конечно. Кое что ваша братва подсказала, которая здесь шатается, а до остального он своим умом дошёл. Если назад вернётся, не иначе как колдуном станет. Ты его берегись. Я уже и так каждого придорожного столба берегусь, вздохнул Синяков, примеряя ключи к замкам. Когда дверца шкафа приоткрылась, Синяков, которому из арабских сказок было известно о коварстве выпущенных на волю духов, предусмотрительно отступил назад. Однако ничего чрезвычайного не случилось. Пленник, не забыв поблагодарить своего избавителя, сразу устремился к форточке, расположенной напротив двери. Выглядел он как простой смертный, только весь был каким-то неестественно гибким, словно цирковый артист, специализирующийся на номере "Человек-каучук". До скорого, буду ждать тебя там, где договорились. Только шкаф не забудь запереть. Дух ловко нырнул в открытую форточку. Синьков выждал немного, аккуратно запер шкаф, вернул ключи на прежнее место и со скучающим видом покинул пост. Инспектор Решетняк к тому времени уже приступил к практическим занятиям по изучению правил проезда нерегулируемых перекрёстков. Духи стонали от досады, однако вынуждены были изображать из себя различные транспортные средства, включая трамваи и карету скорой помощи. "До свидания", сказал Синеков, проходя мимо. "Спасибо за угощение. Что-то мало побыли". Фальшиво оплакивался решетняк. Не понравилось у меня. Времени, знаете ли, в бриз. Надеюсь, ещё встретимся. Да это бог. Если кого-то из моих начальников увидите, напомните насчёт очередного звания. Мне в этом месяце срок подходит. Постараюсь. Пообещал Синяков, а сам подумал. Фиг тебе. Да, вот ещё что, вспомнил инспектор, когда Синяков удалился уже на подосточное расстояние. Если сможете, достаньте мне компостер. А зачем вам компостер? Удивился Синяков. У кого здесь техталоны есть? Инспектор дорожно-патрульной службы без компостера то же самое, что змея без жала, наставительно произнёс решетник. Не могу я без него и всё тут